Глава 9 Когда Блайт думала о шумном приморском городке, в котором жила ее кузина, то представляла ясное голубое небо и вездесущее тепло солнечных лучей. Однако в Фиоре не было ничего подобного. Блайт решила, что с ее стороны было глупо ждать теплой зимы, но она никогда не могла и подумать, что в городе у воды может быть настолько суровая погода. Несомненно, было прекрасно прогуливаться по ярко-зеленому холму, усеянному полевыми цветами, если забыть о смертоносных скалах и ненасытном море, бушующем прямо под ними. Однако Блайт обнаружила, что это совсем непросто. Она плотнее запахнула пальто, пытаясь скрыться от жалящих капель, пока тащилась за кузиной в одолженных ботинках на два размера больше – Переваливая сбоку на бок и тяжело дыша. У тебя все хорошо? поинтересовалась Сигна, когда они приблизились к подножию скалы. Сначала Блайт подумала, вопрос, вызван ее видом. Она судорожно хватала ртом воздух, и ее кожа, вероятно, порозовела от ветра и долгой ходьбы. Сигна уточнила. Я имею в виду в вестерии, Арис, хорошо с тобой обращается? «Вистерия лежит в руинах», — ответила Блайт, тщательно подбирая слова. Она хотела быть честной с кузиной, но при этом, чтобы та чувствовала вину за то, что Блайт заняла ее место в браке. «У нас нет никого, кто помог бы мне ухаживать за домом или, по крайней мере, отапливать его. Что касается Ариса...» Блайт замолчала. Никакие шторы или тепло в ее комнате не смогло бы компенсировать все то, через что он заставил ее пройти. Но Блайт полагала, что теперь не назвала бы его воплощением дьявола, разве что занудой. И все же она придержала язык. Арису больно. Что бы ни происходило между вами, это ранило его, и поэтому он ведет себя неподобающе. Голос Сигны стал жестче. Между нами ничего не было, ни в этой жизни, ни в какой-либо другой. Блайд промолчала. Ей хотелось верить, что Сигна не реинкарнация жизни, но как иначе объяснить то, что кузина вернула же ребенка из мертвых. Не говоря уже о том, что Арис не потратил бы и половины приложенных усилий в попытке завоевать сердце Сигны, не будь неопровержимых доказательств того, что она именно та женщина, которую он искал. Когда девушки приблизились к центру города, Сигна выбрала тропинку, на которой они вынуждены были обходить случайных прохожих. Никто из них не остановился, чтобы поговорить с Сигной, хотя некоторые бросали быстрые взгляды, что говорило об их знакомстве». От внимания Блайт не ускользнула, как многие люди глубже кутались в пальто или шарфы и ускоряли шаг, когда сигна проходила мимо. Если бы кто-нибудь дал Блайд чистый холст и попросил ее нарисовать город, достойный сигны Фэроу, в ее голове возник бы образ Феоре. У этого места были все задатки стать очаровательным местом, но совсем немного для исполнения. Причудливые, вымощенные булыжником улицы, сменились открытой местностью со свирепыми порывами соленого ветра, который царапал витрины. Мужчина изо всех сил старался перекрасить потрескавшийся и выцветший белый фасад своего магазина, внимательно следя за тем, чтобы ветер не разбрызгал краску. Здания тоже были своеобразными. Хотя они были выкрашены в светлые тона, подобающие Приморскому курорту, город был построен на костях готической архитектуры. Изогнутые шпили возвышались над магазинами, которые старались выглядеть замысловато, несмотря на клыкастых горгулей, нависавших над пустыми улицами. Каким бы странным ни был этот город, Ее кузина выглядела совершенно непринужденно под этим унылым небом и наслаждалась тем, как ветер треплет волосы, а море плещется у нее за спиной. Тени обволакивали Сигну с каждым шагом, липли к ее коже и сгущались по мере того, как они углублялись в город. «Ты когда-нибудь задумывалась, какой была жизнь?» конце концов спросила Сигна, понизив голос, чтобы прохожие думали, будто они ведут совершенно обычную беседу. «А ты как думаешь?» Блайт слишком часто представляла себе женщину, в чьей спальне ей довелось побывать. Туч, ей портрет возвышался в вистерии. Постоянное напоминание об ее отсутствии и нежеланном присутствии Блайт». С тех пор, как блайд проникла в покой жизни, она почти ощущала, как ее дух пропитывает дворец. Почти видела, как та прогуливается по залам с кистью в руке или слышала эхо ее смеха, такого теплого и нежного, как восход солнца. Вистерия была ее склепом, домом, по которому ее призрак бродил свободно. Блайт казалось глупым признаваться в подобном вслух, хотя по напряженному взгляду Сигны было ясно, что кузина ожидала продолжения, поэтому она добавила. «Мне с трудом верится, что Арис способен любить». Блайт сказала это, чтобы заполнить пустоту. Ложь обожгла ей язык в тот же миг, как только сорвалась с губ, ведь правда заключалась в том, что она никогда не встречала человека более романтичного, чем Арис. Он не просто любил, он жил этим чувством. Кто еще искал бы свою жену столько веков? «Да ладно, он не так уж плох!» В голосе Сигны послышались игривые нотки, что наводило на мысль, что кузина знает больше, чем говорит. «Я считаю Ариса человеком, готовым на все ради любимой». Чего бы это ему не стоило. По правде говоря, я восхищаюсь этим его качеством. Его поступкам нет оправдания, но я знаю, что на его месте сделала бы все, чтобы вернуть Ангела Смерти». Сигна повернулась к морю, и ее последние слова унес ветер. Руки Блайт покрылись мурашками, и она обрадовалась, что Сигна стояла к ней спиной и не видела охватившую ее нервозность. Блайт никак не могла привыкнуть к этой мысли и старалась не думать о том, что Сигна тоже была не совсем человеком, что она убила, чтобы Блайт могла жить. Блайт раньше не верила в потусторонние силы, лишь недавно узнав, что ангел смерти – реальный мужчина, ее кузина – жнец, а муж – воплощение самой судьбы. Как быстро она приспособилась к такой странной реальности. «Я должна тебе кое-что сказать», — начала сигна после короткой паузы, не обращая внимания на тени, преследующие ее по пятам. «Я думала, что должна держаться в стороне и наблюдать за естественным ходом вещей, но речь идет о Баррисе и...» Без всякого предупреждения Блайт охватила резкая боль, исходящая из кольца на безымянном пальце. Девушка согнулась пополам, с криком схватившись за руку, а слова Сигны оборвались резким вздохом. Ее губы плотно сжались, словно связанные невидимыми нитями. Перед ними возник ангел смерти, будто сотканный из шторма. Тьма окутала его тело, когда он схватил Сигну за плечи, пытаясь удержать ее». В то время как Блайт очень хотелось спросить, почему он просто не шел рядом с ними, как цивилизованный человек, кузина не удивилась приходу смерти. И при виде невозмутимого выражения на лице кузины, Блайт почему-то почувствовала себя лишней, словно не он только что появился из тени у ее ног. «Ты же знаешь, что это бесполезно!» прошептал он, но Сигна отмахнулась от предупреждения, зашипев. «Арис!» — повторила она, с трудом выдавливая его имя сквозь стиснутые зубы. Казалось, каждый слог причинял ей боль. «Не я его!» И снова полоска света на пальце Блайт вспыхнула с такой силой, что она подумала, что кольцо оставит на коже ожог. Тем временем Сигна, казалось, была готова впиться ногтями во что-нибудь, но не могла выдавить из себя ни слова. «Хватит о Хотя гнев сжал грудь еще сильнее, Блайт с облегчением выдохнула, когда свет на пальце потускнела, боль утихла. «О чем бы ужасным ты ни пыталась меня предупредить, я не хочу этого знать. Только никогда чертово кольцо противится этому!» Блайт опустила глаза, не обращая внимания на беспокойство на лице ангела смерти. «Твои родители!» – начала девушка, чтобы отвлечься. «Расскажи мне о своих родителях. Ты что-нибудь выяснила о ночи их смерти?» Они снова двинулись в путь, и каблучки Сигны размеренно застучали по тротуару. Казалось, она обдумывает свои слова, проверяя, слетят ли они с ее губ в этот раз. «Я пыталась читать дневники по порядку», — сказала она, расслабившись, когда ее голос зазвучал свободно. Но их слишком много. Мама делала записи почти каждый вечер, начав примерно за год до окончания школы в местечке под названием Хелебор Хаус. Она... не такая, какой я ее себе представляла. Мне говорили, что у нее была неуемная жажда жизни, но я не до конца осознавала масштабы. «Сейчас я читаю дневник, который она вела в семнадцать, и мама еще ни разу не упомянула моего отца». «Она еще молода», — заметила блайд, смягчившись при виде очевидного огорчения кузины. «Кто знает, что она будет чувствовать в следующих дневниках?» Хотя тон был беззаботный, ее мысли крутились вокруг того, что Рима была не единственной фэроу, которая оказалась не такой, как ожидалось. Хотя женщина, которую Блайт видела на портрете и в чьей комнате побывала, не была похожа на Сигну, которую она знала, нельзя было отрицать, что Арис искал именно ее. Сигна, несомненно, тоже это понимала. Но все равно ее кузина полюбила Ангела Смерти и поставила Блайт на свое место – заполнять пустоту в жизни Рока Судьбы. Блайд предположила, что именно поэтому, как бы сильно она не любила волшебные истории, ей никогда не верилось в настоящую любовь. Арис считал, что нашел свою вторую половинку, но в другой жизни эта женщина влюбилась в другого мужчину. В этом и заключалась проблема любви. Слишком много переменных. Слишком много могло пойти не так для любого, кто окунулся в ее бурные воды так что, возможно, Блайт повезло в том, что она вышла замуж без любви. По крайней мере, никто из них не пострадает. Блайт вытянула левую руку и посмотрела на кольцо. «Смерть!» — обратилась девушка, бросив на мужчину неуверенный взгляд. «Ты когда-нибудь видел такое кольцо?» «Можешь звать меня Сайлес», — предложил он, но Блайт проигнорировала эти слова. «И нет» я никогда не видел ничего подобного». Она повертела на пальце свое обручальное кольцо, настоящее кольцо, напоминавшее змею. Блайт надеялась, что если ангел смерти покопается в памяти, то вспомнит что-нибудь, что могло объяснить происходящее между ней и Арисом. «Что-то не так?» — спросил он и все, о чем Блайт могла подумать, это о том, что на свете нет ничего более неправильного, чем его голос, от которого сгущалась тьма. «Разумеется, я никак не могу понять его правил. Кажется, эта проклятая штука хочет, чтобы мы были вместе. Обычно, когда мы с Арисом в разлуке, оно обжигает. Но посмотри!» Она помахала перед ним рукой. «Никакого жара!» А Арис приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, в то время как я застряла в вистерии. Если ангел смерти и замечал, как она шарахается от него всякий раз, когда он приближался или вглядывался в нее слишком пристально, то ничего об этом не говорил. Холодок пробежал по ее плечам, когда девушка прислонилась к каменному входу, обветренной чайной, стараясь держаться от смерти на достаточном расстоянии. К счастью, сегодня на улице было очень мало людей. Со стороны, должно быть, Блайт выглядела странно, разговаривая с кем-то, кого могли видеть только она и Сигна. «Ты в этом уверена?» Спросил ангел смерти с таким напряжением, что Блайт захотелось спрятать руки в карманы и закутаться в пальто. «Ты говоришь, кольцо хочет, чтобы вы были вместе. Сомневаюсь, что даже мой брат смог бы перехитрить эту магию. Вас с Арисом связывают неразрывные узы. Сосредоточься на них. Впереди тебя могут ждать удивительные открытия». Если бы в голосе Ангела Смерти не звучал такой вызов, Блайт, возможно, проигнорировала бы его. Но поскольку вызов был брошен ей, Блайт расценила это как сомнение в ее способностях, что было достаточной причиной, чтобы закрыть глаза и доказать, что он ошибался. Девушка сосредоточилась на кусочке металла на пальце, затем на кольце света под ним». На связи с Арисом, едва ощутимой и слабой, но казалось, будто она может ухватиться за нее и потянуть. Именно это Блайт и сделала мысленно. Потянула за ниточку, проверяя ее, и та натянулась под ее пальцами. Блайт распахнула глаза, кровь отхлынула от ее лица. «Он здесь!» Девушка не понимала, радует ее или злит обман Ариса, «Ты хочешь сказать, что он лгал? Что он тоже застрял в вистерии, как и я?» «Не в вистерии, а рядом с тобой». Было странно видеть, как ангел смерти пожимает плечами, потому что в такие моменты он казался почти настоящим человеком. «Это только предположение, но кольцо служит такими же оковами и ему. Должно быть, когда он почувствовал, что ты исчезла, то последовал за мной». Закончила за него блайк, и у нее вырвался горький смешок. Нить света, связывающая ее с Арисом, ярко горела в ее воображении, распространяя пугающее тепло по телу. Она нащупала ее, наблюдая, как золото становится ярче, когда она сделала один шаг, затем два, следуя за ней. Напряжение в груди действовало как невидимый проводник, подталкивая ее по булыжной мостовой к песчаным холмам. Вокруг становилось все теплее и светлее тоже, пока она не увидела Ариса, стоящего на продуваемом всеми ветрами берегу именно так, как она и ожидала. На нем было пальто такого насыщенного темно-синего цвета, что оно навевало воспоминания о летней буре. Его золотистые волосы, пропитанные морской солью, взъерошились от ветра и завивались вокруг ушей. Лицо окаменело, когда он посмотрел сначала на Сигну, затем на Ангела Смерти, прежде чем остановить взгляд на Блайт. «Ты просто глупец!» Блайт невольно затряслась от смеха. «Это правда, не так ли?» «Точно так же, как я не могу убежать от тебя», Ты не можешь убежать от меня. Она утопала в песке, сокращая расстояние между ними. Ты настолько горд, что заставляешь себя страдать только для того, чтобы сделать меня несчастной? Если мы не можем сбежать друг от друга, то где же, черт возьми, ты проводишь дни? Арис выглядел так, словно предпочел бы оказаться в любом другом месте на земле и бросил сердитый взгляд на море. «Перестань смеяться, нелепая девчонка. То, что я не могу уйти надолго, не значит, что я не могу уйти вообще». «Это я нелепая?» «Ты исчезаешь ровно настолько, чтобы принести мне пирожное и притворяешься, будто путешествуешь по миру». Ее так забавляла эта мысль, что к ужасу Ариса Блайт расхохоталась еще громче. «Не думаю, что встречала кого-то более нелепого, чем ты». Каким бы суровым ни пытался показаться Арис, его усилия были тщетны, поскольку ветер забивал волосы ему в рот. «Я пришел за тобой», — сказал он. «Тебе нечего здесь делать». Блайт ощутила такое презрение, что ее хорошее настроение сразу же испарилось, и она заскрипела зубами от негодования. «Ты не можешь указывать, что мне делать и с кем встречаться. Если я захочу навестить кузину, то сделаю это». Но не с помощью моего брата. С каждым словом в нем разгоралась ярость. «Я не причиню ей вреда». Голос смерти был похож на дуновение ветра но каким-то образом оставался твердым, хотя разносился по ветру с такой нежностью, что блайд засомневалась, действительно ли он это сказал. Арис засунул руки в карманы пальто. «Какое мне до этого дело? Забирай жизнь этой дьявольской девчонки, если хочешь. Чем скорее ты это сделаешь, тем скорее я избавлюсь от бремени ее существования». Арис был самым эмоциональным существом из всех, кого Блайт когда-либо встречала. Ей было интересно, заметила ли Сигна, что внимание Ариса постоянно возвращается к ней. Заметила ли она его уязвленную гордость и волновала ли это кузину вообще. Пусть она связала себя с Арисом и тем самым лишила возможности угрожать Сигне, но это не означало, что Арис забыл ее. Даже сейчас Блайт видела надежду в его глазах и знала, что какая-то маленькая частичка его души все еще верит, что к Сигне вернется память, и все будет хорошо. Но нельзя было не заметить, с какой нежностью Сигна потянулась за спину и сжала руку Ангела Смерти. Она положила голову ему на плечо, прижимаясь крепче всякий раз, когда Блайт или Арис начинали злиться. Возможно, она все помнила. Возможно, точно знала, кем Арис был для нее в другой жизни, но решила провести остаток своих лет с другим и не хотела снова разбивать Арису сердце, признав правду. По традиции молодожены навещают свои семьи. Каждое слово, слетавшее с губ сигны, омрачало небо. Это я попросила Ангела Смерти привести Блайт сюда. Я хотела убедиться, что с ней все в порядке. Арис открыл было рот, чтобы ответить, но его прервала вспышка молнии, окрасившая небо в серебристый цвет. Гроза была неизбежна, и хотя сигну окутала тьма, именно Блайт почувствовала себя в эпицентре бури, когда Арис схватил ее за руку. «Это неважно», — отрезал он, — и повернулся к жене. «Идем, мы возвращаемся в Вестерию». Блайт хотелось сопротивляться, стряхнуть с себя его руку. Но тепло уже разливалось по венам, словно яд, когда Арис схватил ее за запястье. Мир накренился и исчез, прежде чем она успела открыть рот, чтобы возразить. У нее не было даже секунды на прощание с кузиной, прежде чем Арис... Будто потянув за невидимую ручку и открыв дверь, перебросил ее через порог, чтобы снова заключить в тюрьму под названием «Вистерия».